Поэтому не смей предлагать мне место в новом капитуле, который намеревается сколотить продавшиеся королям шайка путчистов. Между нами смерть и кровь. Смерть Хеннагедемгейта и кровь Лидии ван Брэндеворд. Эту кровь ты пролила с презрением. Ты была моей лучшей ученицей, Филиппа Эйльхарт. Я всегда гордилась тобой. Но теперь я тебя презираю. Кейрамец была бледной, как пергамент. С некоторого времени, шепнула она, в Карштанге вроде бы стало потише. Кончается. Гоняют по дворцу. Там пять этажей, 76 комнат и залов. Есть где побегать. Я спросила Бенефер: "Поспеши, боюсь, ты потеряешь сознание". "Енифер. Ах, да. У меня всё шло по нашей задумке, когда неожиданно появилась Енифер и привела в зал медиума. Кого? Девочку лет, пожалуй, 14.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 предусмотрительно заковали в двеми и против них выдвинули нелепые обвинения. «Все это отъявленная ложь!» «Да идите вы все в жопу!» — неожиданно взорвалась Сабрина Глессевик. «Филиппа, что все это значит? Что означает драчка вдоль Ангри? Разве мы не договорились не начинать раньше времени? Почему трахнутый Димовент не сдержался? Почему по тоскухам замолкни, Сабрина? Нет-нет, пусть говорит», — подняла голову Тесаи Деврия.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 в башню Чайки. Оттуда нет выхода. Всё кончено. Геральд отступил так, чтобы его фланги были защищены поддерживающими портал кариатидами. «Разумеется», — процедил он сквозь зубы, наблюдая за руками чародея. «Всё кончено. Половина твоих сообщников перебита. Трупы, стянутых на тонет эльфов, валяются до самого гарштанга. Остальные сбежали».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 Назовём это взаиморасчётом. В конце концов, я дважды пытался тебя прикончить. Эмгер торопил, поэтому пришлось напустить на тебя убийц. Всякий раз я делал это с искренним нежеланием. Я, понимаешь ли, не теряю надежды, что когда-нибудь нас изобразят на одном полотне. Отбрось надежду, Вильгифорс. Убери меч. Войдём вместе в Тор Лара. Успокоим дитя старшей крови, которая где-то там, наверное, умирает от страха. И уйдём отсюда.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 Но у меня больше нет сил, нет сил, чтобы раскрыть телепорт. Тисая, помоги мне, прошу тебя. Тьма, пронизывающий холод. Издалека, из-за каменной стены, голос Тесаи и Деврии. «Я помогу тебе».